— сжигали. Неужели ты ничего не помнишь? Не помнишь старуху, на которую донес Грец, его собственную мать? Разумеется, он все еще стоит за прилавком и поглаживает серую печенку. Они пришли и за едит но я ее не отдала. Я огрызалась, я кричала, и им пришлось отступить. Я спасала Эдит до той поры, пока порхающая птица не убила ее. Я попыталась помешать птиц Я слышала шелест ее крыльев, слышала, как она камнем падала вниз. Я знала, что птица несет смерть. Она с торжеством влетела к нам через окно в коридоре. Я сложила ладони, чтобы поймать ее, но она пролетела у меня между рук. — Прости, Роберт. Прости за то, что я не сумела спасти Агнца, и помни, что ты обещал достать мне ружье. Не забывай этого. Соблюдай осторожность, мой мальчик. Когда будешь подыматься по стремянке, иди сюда, дай я тебя поцелую, и прости, что я смеюсь. Какие искусники нынешние парикмахеры! Почти не сгибаясь, он поднимался по стремянке, вступая в серую бесконечность между перекладинами, а сверху к нему навстречу спускался Давид, маленький Давид. Всю жизнь ему годились костюмы, которые он купил себе в молодость Осторожно! — Зачем стоять между ступенями? Неужели вы не можете хотя бы сесть на перекладины, чтобы поговорить друг с другом? Как прямо держатся они оба. Не правда ли они обнялись? Не правда ли сын положил руку на плечо отца, а отец — на плечо сына? Принесите кофе, Хуппертс. Крепкий, горячий кофе и побольше сахара. После обеда мой повелитель любит пить крепкий, сладкий кофе. А по утрам — жидкий. Он является ко мне... Из серой бесконечности. Из бесконечности, куда потом исчезает тот другой, негнущийся и несгибаемый, куда он уходит большими шагами. Оба они, и муж, и сын, мужественные люди. Они спускаются ко мне вниз, в мой заколдованный замок, сын дважды в неделю, а мой повелитель — только раз в неделю. Он приносит с собой ощущение субботнего вечера. В его глазах мера времени, и я не могу утешить себя даже тем, что его внешность — дело рук искусных парикмахеров. Ему уже 80 лет. Сегодня у него день рождения, который торжественно отпразднуют в кафе «Кронер», но только без шампанского. Он всегда ненавидел шампанское. Я так и не узнала, почему. Когда-то ты мечтал устроить в этот день грандиозный пир. На нем должны были присутствовать семью семь внуков, да еще правнуки, невестки, жены внуков, мужья внучек. Ты ведь всегда казался себя Авраамом, основателем огромного рода. В своих грезах ты видел себя с двадцать девятым правнуком на руках. Ты хотел продолжить свой род, Продолжить его до бесконечность, Но сегодня будет грустный праздник. У тебя всего один сын. Светловолосый внук и черноволосая внучка. Их подарила тебе Эдит. А родоначальница семьи в заколдованном замке, в который можно спуститься лишь по бесконечно длинным лестницам с гигантскими ступенями. «Иди сюда». Пусть с тобой войдет счастье, старый Давид. Твоя талия и теперь не шире, чем в дни юности. Пощади меня. Я не хочу быть в настоящем. Давай лучше я поплыву в прошлое на крохотном листке календаря, где стоит дата 31 мая 1942 года. Но не мой кораблик. Жалься надо мной, возлюбленный нерви рви, бумажная суденышка, сделанная из листка календаря, и не бросай меня в океан прошлого, того, что случилось шестнадцать лет назад.